Количество теплоты. Теплообмен или теплопередача это процесс передачи энергии между телами, имеющими разную температуру без совершения работы. Энергия, переданная телу в результате теплообмена, называется количеством теплоты. С точки зрения первого закона термодинамики, количество теплоты равно изменению внутренней энергии тела, так как процесс теплопередачи не сопровождается работой. Изменение же внутренней энергии тела равно сумме изменений энергии всех атомов или молекул. Абсолютная температура пропорциональна средней энергии беспорядочного поступательного движения молекул. масса тела пропорциональна числу атомов или молекул. Поэтому изменение внутренней энергии тела и, следовательно, количество теплоты пропорционально его массе и изменению температуры. Коэффициент пропорциональности в этом уравнении называется удельной теплоёмкостью вещества и измеряется в джолях на килограмм-кельвин. Удельная теплоёмкость это неоднозначная характеристика вещества, а в зависимости от значения работы, которая сопровождает процесс, одинаковое количество теплоты, переданное телу, может вызвать различное изменение его внутренней энергии и, следовательно, температуры. При осуществлении в тепловой изоляции от других тел процесса теплообмена между двумя телами, когда работы внешних сил равны нулю, согласно закону сохранения энергии, сумма изменений внутренней энергии тел тоже равна нулю. Это есть уравнение теплового баланса. Мы помним. Что для превращения жидкости в пар при постоянной температуре необходимо передать ей количество теплоты, пропорциональное массе жидкости, превратившейся в пар. Коэффициент пропорциональности здесь называется удельной теплотой парообразования и выражается в джоулях на килограмм. Удельная теплота парообразования показывает Какое количество теплоты необходимо для превращения при постоянной температуре 1 кг жидкости в пар? Увеличение потенциальной энергии в взаимодействии молекул вещества и работа при расширении пара зависят от теплоты парообразования. При испарении поглощается столько же теплоты, сколько и выделяется при конденсации. Любое кристаллическое тело оплавится при постоянной температуре и при условии передачи телу количества теплоты, пропорционального массе тела. Коэффициент пропорциональности здесь называется удельной теплотой плавления и выражается в джоулях на килограмм, потому что показывает Какое количество теплоты необходимо для плавления 1 кг кристаллического вещества при температуре плавления? Жидкость, превращаясь в кристаллическое тело, выделяет столько количества теплоты, сколько поглощалось при его плавлении. Необратимость тепловых процессов. Мы помним, Что первое начало термодинамики представляет собой закон превращения и сохранения энергии. В применении к специфическим условиям тепловых процессов и соблюдается абсолютно точно во всех известных явлениях. В каком направлении могут протекать термодинамические процессы в первом законе термодинамики не сказано. Представим себе изолированную систему, Состоящую из тел с разными температурами. Согласно первому началу термодинамики, в процессе теплообмена одно тело получит количество теплоты, а второе такое же количество теплоты отдаст. Но на этот вопрос, в каком же направлении будет передаваться теплота на основе первого начала термодинамики, ответить нельзя. Более того, Первому началу термодинамики не противоречил бы процесс, в котором теплота самопроизвольно переходила бы от менее нагретого тела к более нагретому. Ранее мы говорили о том, что для разных видов энергии нужны разные обстоятельства для возможности превращаться в другие виды. механическую энергию, например, можно целиком превратить во внутреннюю энергию любого тела, независимо от начальной температуры этого тела. Трением можно нагреть любое тело, его внутренняя энергия при этом повысится на величину, разную в совершенной работе. Точно так же при прохождении электрического тока через резистор электрическая энергия может быть целиком превращена во внутреннюю. А вот для обратных превращений внутренней энергии в другие виды существуют ощутимые ограничения. Ни при каких условиях внутренняя энергия не может превратиться целиком в другие виды энергии. Представим себе изолированную систему, перешедшую в результате какого-то процесса из одного состояния в другое. Если существует обратный процесс, в результате которого система самопроизвольно возвратится из второго состояния в первое, и при этом никаких других изменений в системе не произошло, то такой процесс называют обратимым. Все механические процессы, протекающие в изолированных системах при отсутствии трения и неупругих деформаций, могут служить примерами обратимых процессов. Например, маятник, подвешенный на подвесе без трения в вакууме, переходит из одного состояния в другое, а затем, пройдя всё те же промежуточные состояния, возвращается в начальное состояние. Если же изолированная система переходит в результате какого-то процесса из одного состояния в другое и не существует обратного процесса, в результате которого система самопроизвольно смогла бы овозвратиться в первоначальное состояние так, чтобы никаких других изменений в системе не произошло, то данный процесс называется необратимым. Это прежде всего процесс теплопередачи. Теплота может переходить от более нагретого тела к менее нагретому. Ано обратный процесс невозможен. Газ расширяется, если ему предоставить большой объём, но обратный процесс самопроизвольного сжатия опять же невозможен. И диффузия одного газа в другой является примером необратимого процесса. Необратимые процессы являются характерной особенностью молекулярных явлений и всех реальных процессов в природе и технике. Внутренняя энергия не может самопроизвольно переходить от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой. Это фундаментальное положение называют вторым законом термодинамики. Принцип работы тепловых двигателей Машины, преобразующие внутреннюю энергию топлива в механическую, называют тепловыми двигателями. Изобретение первого теплового двигателя паровой машины было первым действительно интернациональным изобретением. Тепловые двигатели, несмотря на большое разнообразие видов, имеют в основе своей работы общий принцип действия. В каждом из тепловых двигателей происходит преобразование энергии топлива в механическую энергию. Энергия топлива сначала превращается во внутреннюю энергию газов или пара, нагретых до высокой температуры. Для работы любого теплового двигателя наличие двух тел с различными температурами обязательно. Называются эти тела нагревателем и холодильником. Также необходимо рабочее тело, пар или газ. В процессе работы теплового двигателя по закону превращения и сохранения энергии рабочее тело забирает у нагревателя некоторое количество теплоты и превращает часть его в механическую энергию, а не превращённую часть теплоты передаёт холодильнику. По основе работы любого теплового двигателя лежит повторение циклов Изменение состояния рабочего тела. Каждый цикл в свою очередь состоит из разных процессов: получение энергии от нагревателя, рабочего хода, расширение рабочего тела и превращение части полученной им энергии в механическую энергию, и наконец, передача неиспользованной части энергии холодильнику. Какой бы ценен и полезно воздействие реальных тепловых двигателей, всегда меньше КПД идеального двигателя, так как в реальных двигателях, кроме непредотвратимых потерь, то есть неизбежной отдачи теплоты в холодильнику, имеются и другие потери энергии, связанные с несовершенством конструктивных элементов. Роль тепловых двигателей в жизни человека В развитии техники, особенно энергетики и транспорта, тепловые двигатели сыграли и продолжают играть большую роль. Изобретение паровой машины имело большое значение для мирового прогресса, перехода к машинному производству и сделало возможным изобретение в 1807 году парохода и в 1814 году паровоза. А изобретение Карлом Лавалем паровой турбины в 1889 году позволило резко увеличить мощности электростанций. И в наши дни паровая турбина остается основным первичным двигателем на тепловых и атомных электростанциях. Автомобилестроение и авиация обязаны своим появлением изобретению двигателя внутреннего сгорания, Создание газовых турбин позволило увеличить скорость и грузоподъёмность самолётов. А благодаря созданию реактивного двигателя осуществилась вековая мечта о полётах человека в космос. Любая сельскохозяйственная и строительная техника тракторы, комбайны, экскаваторы и многие другие машины работают с помощью двигателей внутреннего сгорания. Можно без преувеличения утверждать, что без тепловых двигателей была бы невозможна современная цивилизация.